Глава 1. День 1. Полицейский вбежал на станцию Виктория, мелькнул значком перед человеком у ограждения, выскочил прямо на четвёртую платформу, осмотрел толпу ожидающих поезда на Хаддерсфилд. Вот они, мужчина и женщина, держатся под руки, хорошо смотрятся вместе. Алан Фишер, высокий брюнет, одет дорого, атлетического телосложения. Была Ричардс, стройная миниатюрная блондинка с тонкими чертами и не доходящими до плеч волосами. Она взяла его за руку и попыталась подтолкнуть к отправляющемуся поезду. Алан Фишер спросил полицейский, явно торопясь: "Фишер, кэвну, вы должны срочно пройти со мной. Речь о вашей жене". Полицейский заметил, как выражение удивления на лице Фишера сменилось шоком. Должно быть, в его мыслях пронеслись все возможные догадки. "Почему? В чём дело?" спросил Фишер. Я не знаю подробностей, сэр. Мне сказали забрать вас и перевести прямо в больницу Хадресфилда. Безобидные слова, за которыми не скрывалось, скорее всего, ничего хорошего. С вами всё в порядке? Она попала в аварию? Она заболела? Полицейский покачал головой. Я же сказал, сэр, мне ничего не объяснили. Он взглянул на вокзальные часы. Нам пора. Сначала я позвоню домой, твёрдо сказал Фишер. Полицейский заметил в его глазах недоверие, и это ему не понравилось. Там никого нет. Женщина, которую у вас убирают, видимо, поехала с ней. Слова оказали нужное воздействие. Убеждённый Фишер повернулся к своей спутнице. Мне нужно идти. Садись на поезд. Я потом тебе позвоню. Он нагнулся и поцеловал её в щёку. Полицейский взял Фишера за локоть. Моя машина на улице. Нам пора. Дороги сейчас забиты. Через пару минут они уже ехали по Эштон-роуд. Алан Фишер постукивал пальцами по колену и посматривал на полицейского. Не лучше было поехать по автостраде. Тут, похоже, пробка, всё стоит. «Разгонимся у стокпорта», – заверил его полицейский. «А она попала в аварию, она же не была за рулём?» «Понятия не имею, сэр». «А нельзя это выяснить, по рации там связаться, спросить у кого-то». «Потерпите, скоро приедем». Они еле тащились. Насколько было видно, машины еле-еле двигались вперёд. Вдруг офицер свернул с основной дороги на одну из множества боковых улиц. Она была узкая, с обеих сторон зажатая кирпичными ступенчатыми домами. "Срежем", Срежем" улыбнулся он Фишеру. "Вы уверены?" В голосе Фишера звучало сомнение. "Мне кажется, там дальше только канал и всё. Я знаю короткий путь до Rochdale Road, а оттуда поедем по M60, M62." Но Фишер был прав. Узкая улочка резко оборвалась у пешеходного моста через канал, по которому никакая машина бы не проехала. Единственным, что отделяло их от воды, были ржавые железные перила. «Что вы делаете?» Сомнение Фишера переросло в раздражение. Полицейский проигнорировал его вопрос, как и следовало ожидать. «Теперь потратим еще больше времени на разворот». «Уже не важно, сэр. Дальше мы не поедем». Выражение недоумения на лице Аарона Фишера вызвало улыбку полицейского. Ему нравилось их накручивать. Тут что-то не так, какой-то бред. Вы кто? требовательно спросил Фишер. Полицейский не ответил. Он был занят тем, что копался в бардачке. Он знал, что Фишер теряет терпение, и нужно действовать быстро. Через пару секунд его заряженный пистолет был приставлен к виску Фишера. Пора прощаться. Теперь уже никакого сомнения или недоумения быть не могло. Ужас на лице Фишера сменился с желанием спастись. Офицер увернулся от удара. Фишер снова попытался ударить кулаком. Слишком поздно. Полицейский нажал на курок, и Фишеру пришел конец.